Глава семьдесят четвертая. Первая победа. Внимательно следя за выражением лица Чангэна, Чан Цэнь произнесла. «Слышала, что ваше высочество все время в разъездах. Сначала отправились на юг в Дзянбэй, чтобы разоблачить на берегах Великого канала жестоких чиновников и нечистых на руку купцов» после чего вернулись в столицу и дали указания Министерству финансов и Институту Леншу, а затем решили любой ценой до Нового года успеть добраться до Северо-Запада. Вы совсем не отдыхаете и при этом прекрасно себя чувствуете? Как странно. Прошло полгода с тех пор, как Чан уехала из столицы, и тогда чанген с трудом мог контролировать кость нечистоты». Чэн Цэнь Сюй боялась, что вскоре тот будет истощен физически и морально. Увидев деревянную птицу Лин Юань, она ощутила беспокойство, что в глазах ее подопечного при встрече мелькнут знакомые алые проблески. Вопреки ее опасениям Чэн Гэн, очевидно, чувствовал себя лучше. Лицо Янь Вана снова приняло знакомое, спокойное выражение, словно говорившее — Даже если небеса рухнут на землю, я и бровью не поведу. Его безмятежность невольно возвращала в те ранние годы, когда вместе со своим учителем, генералом Джуном, этот молодой человек вел скромный образ жизни и странствовал по свету. Правда, существовало одно отличие — его спокойствие не было таким безбрежным, как раньше — Теперь в нем проглядывали дым и пламя смертного мира. «Ничего страшного, это всего-навсего несколько поездок», — равнодушно ответил чан Чангэн. «Говорят, что труднее всего начать дело, но, честно говоря, для меня это не всегда самое трудное. Упрямство нашего императора едва не погубило династию». Даже если я не справлюсь с возложенной на меня ответственностью, то самое худшее, что может произойти, иностранцы снова осадят столицу. Придворные вскоре привыкнут к такому положению вещей и не станут сильно меня винить. Вижу, что сердце вашего высочества и правда. Не зря же говорят, кто близок к киноваре — красен, кто близок к туши — черен. Сразу бросается в глаза, что вы много лет провели рядом с Эндин Хоу. Хотя Чэн Цэнь искренне не понимала, каким образом столь легкомысленный человек, как Гуюнь, мог научить принца чему-то хорошему, однако, тщательно поразмыслив над его словами, она пришла к выводу, что доля правды в них есть». Порой, когда речь заходит о переменах в стране, трудно принять, что эпоха процветания сменилась упадком. «Меня это не касается», — с невозмутимым видом ответил ей чанген Нзэси с молодости отличался слабым здоровьем, ему необходимо как можно раньше завершить карьеру и уйти на покой. Когда период затяжных войн закончится, ему незачем будет оставаться в черном железном лагере. Если он решит выйти в отставку, я последую за ним». Чен Цэнь Сюй промолчала. Она далеко не сразу поняла, какого такого Цзэ Си Чан Гэн имел в виду. Оказывается, причиной той безмятежности, что сродни тысячи ли пройденных дорог и всей пыли мирской жизни отражалось на лице его высочества Яньвана, был вовсе не его невозмутимый нрав, а яркие весенние краски. Чен Циньсюй никак не могла найти подходящих слов. Между прочим, сама она была весьма недурна собой. Раз уж в армии могли расцвести в том числе и запретные чувства, то почему за все время, проведенное в лагере, никто ни разу не осмелился выразить к ней хоть каплю участия? Неужели ее холодное выражение лица настолько пугающе? Или, несмотря на то, что Ангенхоу немного сбился с правильного пути, тем не менее он оставался великим главнокомандующим, опорой государства, и порядки в армии установил довольно строгие. Хотя небрежное замечание Чангена немного расстроило баршню Чень, ей, несомненно, стало легче. Это подействовало на нее как успокоительная пилюля. Как говорится, небеса высоко, император далеко, однако слухи о том, что Яньван при дворе сегодня выступает за одно, а завтра совсем за другое, до границы долетели мгновенно. Как бы Чэн Циньсюй не восхищалась поступками Чангэна, она все равно боялась, что однажды жажда власти погубит его, поскольку прекрасно понимала, что кость нечистоты всегда будет висеть над ним, подобно грозовой туче. Еще лет пять он продержится, но что насчет десяти? Не ускорят ли полученная власть и яд разрушение психики? Янь Вану верили деревянный жетон Линь Юань. Могущество его достигло небес. Кто теперь сможет остановить его? Только узнав последние новости, она вздохнула с облегчением. Пока Ан Дин Хоу жив и здоров, что бы ни произошло, он способен удержать принца. Чэнь Цэнь в глубине души порадовалась, что ее голос против ни на что не повлиял, и жетон Лин Юань в итоге вручили Чан Гэну. Иначе у Великой Ильян не было бы этого полгода, чтобы вдохнуть и набраться сил. Этого вдоха хватило до Нового года. В канун Нового года выигранное небольшое преимущество обернулось волной, способной сдвинуть горы и повернуть реки вспять. Тремя разными путями черный железный лагерь выступил, чтобы неожиданно напасть на вражеские гарнизоны». Объединенные войска западных стран и солдаты черного железного лагеря уже несколько месяцев сражались друг с другом у крепости Дзяюй. Вот только первые довольно давно не получали военных поставок, их собственная техника пришла в негодность, а починить ее своими силами не удавалось. Было ясно, что к западу примкнули одни напыщенные идиоты, чуть что готовые отступить. Когда пришло донесение, что черный железный лагерь пока не планирует атаковать, союзные войска шестнадцати варварских царств совсем расслабились. Патрульные праздно шатались, а их командиры собирались вместе исключительно, чтобы побронить друг друга. В гарнизоне царила кромешная тьма, когда с неба, будто снег на голову, спикировали черные орлы. Многие солдаты не успели хотя бы штаны натянуть, как оказались в гуще сражения. Черный железный лагерь разнес их, как сильный ветер опавшие листья. Войско одного мелкого государства на дальнем фланге быстро сообразило, что дела плохи. Они прикинули свои шансы, после чего их правитель вместе с главнокомандующим мгновенно решил начать отступление. Это послужило сигналом для остальных, вся союзная армия обратилась в бегство и воцарился полный хаос. Тогда черные орлы сбросились с неба стопку переписанных писем, которые разлетелись подобно ритуальным бумажным деньгам. В недавнем прошлом несколько мелких западных стран вели тайную переписку с Гуюнем в надежде заключить мир. Рассерженный Андин приказал сделать с них побольше копий и разбросать по полю боя. С учетом того, что кто-то уже успел обратиться в бегство, доказательства предательства выглядели особенно впечатляюще. Не успели эти двуличные предатели поклясться взбешенным западным странам в своей невиновности, как звуки горно Великой Лян обрушились на них, подобно донесшемуся с небес, грохоту гор и реву морей. Один из черных орлов, самый бойкий, обратился к восставшим западным странам на двух языках, сперва на языке Великой Лян, а после — на общем диалекте западных стран — и дерзко заговорил. «Поскольку вы сдались, то вам следует сначала разоружиться. Если во время отступления вы сослепо напоритесь на свой же меч, то черный железный лагерь не несет за это ответственности». Армии союзных западных стран как ветром сдуло. Откуда у них время, чтобы вчитываться в какие-то там бумажки? Им хватило быстро проглядеть начало и конец письма, чтобы, заметив подобострастный тон, увериться в предательстве. Началась полная неразбериха. После атаки внешнего врага и оказавшихся предателями союзников, непонятно было, кому стоит верить. Вскоре потеряло значение, где враг, а где друг, все дрались со всеми. Так в первый день первого месяца, на восьмой год правления императора Лунаня, ситуация на фронте переломилась. Спустя полгода зимней спячки и нескольких отступлений черный железный лагерь под руководством вернувшегося Анденхоу наконец перестал сдерживаться и обнажил клыки. Железный меч устремился на запад, своим острым лезвием кроша гарнизоны западных стран точно овощи. Вскоре союзные войска потерпели поражение, а выжившие солдаты разбежались во все стороны. Всего за одну ночь они на себе испытали, насколько хорош черный железный лагерь в бою и поняли, как ему удалось всего с тридцатью единицами тяжелой брони одолеть восемнадцать варварских племен. На второй день первого месяца остатки войск западных стран были разгромлены и с боем отступили. Черному Орлу удалось взять в плен правителя королевства Цюци, главу одного из 16 государств, вступивших в союз с Западом. Одновременно весть о победе дошла до места к западу от заставы шань хай и к востоку от крепости дзя где располагался госпиталь для раненых солдат. Впервые с тех пор, как Запад осадил столицу полгода назад, Великий Лян удалось одержать настоящую победу. В госпитале царило ликование. Радостное известие сплотило всех. Люди там братались, обнимались и громко плакали от счастья. И покалеченные вояки северо-запада, без рук или со сломанными ногами, и степенные охранники яньвана Чанган, наконец, вздохнул с облегчением. Он собирался приказать своим людям готовиться к отъезду в столицу, но вряд ли бы его кто-то услышал. Ему ничего не оставалось, кроме как вместо этого беспомощно покачать головой и подать беззвучно ронявший слезы Чен Циньсюй платок. «Все они так долго ждали этого дня», Во время бури и дворец может рухнуть, но если надежная опора в лице черного железного лагеря сохранилась, то на руинах разрушенной страны всегда можно построить новую. На четвертый день Нового года союзные войска западных стран отступили к границе «Шелкового пути», Об их местонахождении донесли взятые ими в плен рабы Хани, а затем надступавших напали лоуланьские солдаты. Вторгшись в Великую Лян, союзники заняли лоулань, убили их старого правителя и вынудили молодого пьяницу принца бежать. И вот, наконец, лоуланцам представился шанс отомстить своим захватчикам. Союзные войска понесли огромные потери и были полностью разгромлены. На пятый день несокрушимый черный железный лагерь отбил двадцать семь пограничных застав и проходов на шелковом пути и окончательно прогнал оттуда вражеских солдат. Все не успевшие избежать иностранцы были взяты в плен. Шэнь И забежал в маршальский шатер и доложил — «Великий маршал, эти черепашьи отродья из западных стран снова повтягивали головы в панцире и прислали нам текст мирного соглашения. Это, конечно, вряд ли понравится их западным покровителям. Предлагают обменять рабов ханий на захваченных нами в плен своих людей. По-твоему, меняй!» — без колебаний согласился Гуюнь. Стоило ему это сказать, как в шатре поднялся недовольный ропот». Чаще всего звучало «Маршал, пожалуйста, обдумайте еще раз свое решение». Шэнь И тоже был потрясен. «Маршал, но ведь военное донесение еще даже не дошло до столицы. Среди пленников много высокопоставленных лиц иностранных государств. Разве мы можем так своевольно распоряжаться их судьбой?» Гой Юнь поднял руку, чтобы перебить его. Не отступи тогда черный железный лагерь, люди из племени Хань остались бы под нашей защитой. Да, возможно, им пришлось бы стоять в очереди ради миски жидкой каши, но никто бы, без всякой на то причины, не увел их в плен и не обращался с ними унизительно, как со скотом». Я, конечно, не виню вас, господа, ведь, Янь, я сам лично отдал приказ к отступлению, чтобы сохранить черный железный лагерь, и в будущем мы смогли одержать эту победу. Плененные и униженные врагом мирные жители все еще надеются на мое покровительство. Можно дурно обойтись с кем угодно, но только не с теми, кто верно тебе служил». Стоило ему произнести эти слова, как в шатре воцарилась тишина. Не слышно было ни вороны, ни воробья, возражений больше не поступало. Правда, вскоре выяснилось, что Гуюнь не собирался своевольно отдавать военнопленных. Поначалу обе стороны действительно встретились в условленное время в условленном месте и обменялись пленными. Союзные войска западных стран уже готовились к отходу, когда кавалерист в легкой черной броне внезапно выхватил древко от стрелы и ткнул им в грудь своего соседа. На грудь жертвы заранее прикрепили мешочек с куриной кровью, который тут же лопнул от удара. Хлынула кровь, издалека могло показаться, что несчастного настигла вражеская стрела. Игра жертвы была крайне убедительна. Солдат мгновенно рухнул на землю, чтобы потом спокойно и дальше притворяться мертвым. Гуюнь от изумления вытаращил глаза, широко разимул рот и безжалостно приказал. «Эти бесчестные люди хуже псов и свиней, никак не могут обойтись без подлых предательских уловок. Под эгидой обмена пленными они тайком решили атаковать нас. Уничтожьте их!» Легкая кавалерия на переднем фланге расступилась, пропуская вперед десятки бойцов в тяжелой броне. Когда Гуюнь закончил свою речь, по врагу ударила тяжелая артиллерия. Когда в юности маршал впервые подавлял восстание в западных землях, то еще не умел действовать столь бесчастными методами. Потом, после открытия «Шелкового пути», когда стороны заверили друг друга в дружеских намерениях, Гуйюнь всегда старался поддерживать репутацию великой державы и одергивал своих соратников, создавая обманчивое впечатление милосердного, справедливого, почтительного, мудрого и искреннего человека». Оказалось, что под шкурой овцы все это время скрывался волк, который, к тому же, врет, не стесняясь. Союзники, первыми предложившие обменяться пленниками и заложниками, были потрясены, но не успели выразить свое недовольство. Черный орел буквально упал на них с неба, отрезая пути к отступлению и осыпая градом стрел. Они уничтожили половину сигнальных снарядов, и союзники остались практически ни с чем. Вскоре они оказались разбиты. Гуюнь повернулся к Шэнь-И и признался. — Я использовал захваченных в бою пленных в качестве наживки. Как думаешь, никто ведь не обвинит меня в своеволии? Шэнь-И промолчал. Большинство пленных, захваченных союзной армией западных стран на центральные равнине, составляли купцы, которые приехали сюда издалека, чтобы заработать денег. По собственной глупости, они не последовали совету дуд Цайшеня и вовремя не покинули опасную территорию. И вот к чему это привело. У кого-то было собственное небольшое дело, а кто-то скитался вместе с караваном и тем самым зарабатывал себе на хлеб. Среди них были мужчины, женщины и дети. Их осталось всего чуть больше тридцати человек, остальные погибли от рук солдат западных стран. Той ночью жители Центральной равнины, с которыми в плену обращались не лучше, чем с домашней скотиной, наконец под охраной черного железного лагеря смогли вернуться на родину. Оставалось около десяти джанов до границы Шелкового пути, когда один из пленников упал на колени, головой в поклоне ударившись о землю и разразился рыданиями. Горестный плач эхом разносился у границ шелкового пути, даже пролетавшие мимо птицы не могли слушать этот преисполненный скорби плач. Гуюнь махнул рукой, приказав сопровождавшим пленных солдатам не торопиться и дать беднягам выплакаться. Лишь один из этих людей не проронил ни слезинки». Лет ему было около тридцати, и обладал он мягкой наружностью ученого мужа. В сопровождении подростка лет шестнадцати он подошел Гуюню и остановился на почтительном расстоянии. Их разделяла группа солдат. Боец из личной охраны Гуюня прошептал ему на ухо. Великий маршал, По пути сюда я слышал о том, что именно этот ученый муж собрал вместе попавших в плен к западным странам жителей Великой Лян, чем спас многим жизнь. Именно он нашел способ выдать нам местонахождение этих презренных вражеских псов, дав принцу Лоулани возможность подготовить тайную атаку. Гуюнь поначалу растерялся. Не успел он тщательно обдумать его слова, как вместе с подростком вышеупомянутый ученый муж преклонил перед ним колени. Несмотря на то, что еще недавно Гуюнь поступил крайне дерзко и повел себя, как настоящий разбойник, он не смел неуважительно отнестись к освобожденным пленникам. «Господин, ни к чему такие церемонии. Прошу, поскорее поднимайтесь. Как ваше имя?» Ученый муж отказался от протянутой ему руки и пробормотал. Великий маршал, фамилия простолюдина Бай, имя Чу. Этот бедный ученый так и не смог сдать государственный экзамен и обеспечить себе достойное будущее. Этот никчемный простолюдин рано потерял отца и мать, а семья наша была бедна. Вскоре пришлось оставить надежду сдать экзамен. Лишь в прошлом году мы с моим младшим братом отправились на шелковый путь, чтобы хотя бы как писец и счетовод я мог зарабатывать себе на жизнь, но неожиданно случилась великая беда. Пусть боги не одарили, ничтожного бая умом научился он у мудрецов. Как говорится, не навлеки позор на себя и своих предков, держи себя достойно и не сходи с праведного пути, как и подобает ученому мужу. Но мы вынуждены были сдаться врагу. Ради спасения собственной жизни я позволил этим шелудивым сам оскорблять и издеваться надо мной, даже подвергнуть меня кастрации. Гуюнь был потрясён его признанием и не знал, что сказать в ответ. Он подошел поближе к своим братьям и тихо произнес. «Мы опоздали». «Этот Бай боролся за жизнь до сегодняшнего дня лишь в надежде собственными глазами увидеть, как войско Великой Лян вернет захваченные врагами земли», — продолжил байчу. Гуюнь благоговейно сложил руки в торжественном поклоне. Я прослежу за тем, чтобы при дворе узнали о великих заслугах господина. Как смеет этот калека кичиться заслугами? Беру на себя смелость обратиться к вам с просьбой. Прошу, говорите. Моему младшему брату Джену уже шестнадцать лет, но он не успел овладеть всем тем, что положено знать юноше в его возрасте. К счастью, он с детства отличался крепким здоровьем, Хотя ему не удалось в совершенстве освоить все шесть искусств, которыми полагается овладеть благородному мужу, он неплохо стреляет и ездит верхом. Этому простолюдину известно, что черный железный лагерь — национальное оружие, и все его генералы — лучшие из лучших. Пусть скромных навыков моего младшего брата и недостаточно пока, чтобы влиться в ваши ряды, но он будет преданно служить великому маршалу. Этому простолюдину остается лишь молиться духом предков на небесах, чтобы в будущем байджан вырос достойным мужем». Взглянув на подростка, Гуюнь заметил, что тот обладал крепким телосложением и вел себя почтительно, — Не перебивал их, а стоял в сторонке, утирая слезы, что бежали из покрасневших глаз. «Господин, поднимитесь скорее!» — тихо вздохнул Гуюнь. «Это ведь сущая мелочь!» Байчу подтолкнул юношу немного вперед, вынуждая его упасть на колени перед Гуюнем. «Поклонись великому маршалу!» Байджан почтительно поклонился, как ему и было сказано, так низко, что аж камни на земле задрожали. Смущенный Гуюнь наклонился, собираясь помочь юноше подняться, когда с удивлением заметил, что плечи Байдженя не перестают дрожать, словно не от волнения, а от страха. Сердце Гуюня вдруг сжалось от тревоги. Кто-то слил информацию о местонахождении союзных войск западных стран, в результате чего их атаковали, и они понесли тяжелые потери — почему же эта утечка совсем их не разгневала? Захваченные на центральной равнине пленные должны были в первую очередь попасть под горячую руку, почему западные страны ничего не заподозрили и не казнили их на месте? А если говорить об их лидере, то уж его-то точно должны были обвинить во всех грехах, неважно, причастен он был или нет» противник не отличался особой щепетильностью, когда дело касалось правосудия, и мог казнить без суда и следствия. Стоило возникнуть хоть малейшему подозрению, как они бы избавились от этого человека. Во время обмена пленными достаточно было им предложить пожилых, больных, отощавших или покалеченных рабов, зачем возвращать байчу. Гуюнь сразу почуял подвох, но из-за того, что Байчу произнес столь прочувствованную речь на фоне своих рыдающих и охваченных горем товарищей, сердце маршала дрогнуло, а следом накатило чувство вины, мешавшее рассуждать трезво. Теперь же, учуев неладное, Гуюнь стремительно отошел назад, следом раздался громкий рокот. Худощавое тело Байчу надулось — Запавшие щеки округлились, а его лицо, будто маска, сделанное из человеческой кожи, потрескалось и упало. «Маршал!» Солдат в тяжелой черной броне бросился вперед и, без всяких колебаний, обняв Гуюня одной рукой, закрыл его своим телом и тремя слоями железной брони. Раздался оглушительный грохот, бойчу взорвался, и все вокруг смело мощной взрывной волной. Стоявший на коленях юноша погиб на месте, его разорвало на куски. В ушах у Гуюня звенело, тело вдруг пронзило резкой болью, спиной его швырнуло о землю, и перед глазами потемнело. Примечание переводчика. Юньхэ. Великий канал. Самый длинный в мире рукотворный водный путь. Канал в Китае длиной 1930 километров проходит по восточной части страны в общем направлении с севера на юг между городами Пекин и Ханчжоу. Этот старейший и самый длинный в мире канал пересекает четыре провинции – Хэбэй, Шаньдун, Дзяньсу и Джадзян, и две великие реки – Хуанхэ и Янцзы. Когда строительство этого искусственного водовода было завершено, на что ушло около двух тысяч лет, он стал важной транспортной артерией между севером и югом Китая. Глава семьдесят пятая. Любовное послание. Шэнь И получил приказ помешать отступлению врага. Услышав позади грохот от взрыва, он обернулся и быстро побежал к месту трагедии. От волнения его сердце едва не выпрыгнуло из груди. Генерал Шень много лет прослужил на границе, и это закалило его. Он давно не был возвышенным ученым мужем из института Линшу. Разумеется, неожиданный взрыв глубоко потряс его, но казалось, что прекрасный скакун перепугался куда больше своего хозяина — Конь чуть отступил назад, мотнув головой. Сам Шэнь И вскоре пришел в чувство, крепче перехватил поводье и потянул. Присвистнув, он тотчас же отдал приказ. — Черная кавалерия, держать строй! Черные орлы, летите и следите за любыми изменениями во вражеском построении, приказываю! Не успел он закончить речь, как прямо перед ним приземлился отправленный на разведку черный орел. — Срочное донесение! Великий маршал! — Погоди, маршал пока занят! — остановил его Шэнь И. — Что стряслось? — Можешь сначала доложить мне? Разведчик Черных Орлов моментально ответил. Генерал Шэнь, когда шестнадцать варварских племен вернулись в западные страны, то начали приводить в порядок свои знамена и барабаны. Им удалось достать там целых восемнадцать единиц военной техники, уцелевшей в прошлых сражениях. — Какова численность их армии? — пробормотал Шэнь-И. — Судя по тому, что я увидел сверху, там по меньшей мере двадцать-тридцать тысяч солдат в броне и кавалеристов, не считая военной техники. — Генерал Шэнь! — к нему спотыкаясь подбежал солдат из личной охраны Гуюня. Когда Шэнь-И повернул голову, на шее у него вздулись вены, а волосы встали дыбом. Он и представить себе не мог, чтобы они делали, оборви жизнь Гуюня, несчастный случай. Удалось бы им удержать двадцать семь пограничных застав на шелковом пути. Неужели снова пришлось бы отступать? Солдат тяжело дышал. «Приказ маршала — казнить правителя королевства Тюци прямо на передовой, после чего насадить его голову на флагшток и в бою стоять насмерть! В городе не должно остаться ни единого солдата черного железного лагеря! Все наши войска бросятся навстречу врагу!» Когда Шэнь И выслушал первую половину приказа, от волнения сердце ушло в пятки, и окончание предложения он плохо разобрал. В обычной ситуации он не стал бы переспрашивать, но на этот раз велел встревоженному солдату повторить еще раз, после чего закричал «Этим <свят> мятежникам скоро придет конец, силы их явно на исходе. Как говорится, сверчок осенью не проживет и нескольких дней. Выполняйте приказ и готовьтесь к бою!» В момент взрыва Гуюня защитила тяжелая броня товарища. Закрывший его собой солдат черного железного лагеря погиб на месте. От удара гуюнь ненадолго потерял сознание и окончательно оглох на дно ухо изо рта пошла кровь. Очнувшись, маршал мог думать только о взрыве. Похоже, враг решил воспользоваться полученной возможностью, чтобы нанести ответный удар. Западные страны уже дважды поднимали восстание — их ненависть к Великой Лян была столь глубока, что не иссякла за пару поколений. Сейчас, когда черный железный лагерь стремительно теснил их назад, вполне возможно, что они, наконец, начнут бояться своего противника. Быть может, для западных стран это был последний удар. Вытащив тело своего командира из-под тяжелой брони, Хэ Хуэй до смерти перепугался. Гу юнь был весь в крови, своей и чужой. Вместо него словно осталась лишь пустая оболочка, а сердце сжалось от множества тревог. Он схватил Хэ Джунхуэя за предплечье и отдал ему приказ казнить пленника и дать встречный бой. Кажется, маршала оставили последние силы. Срывающимся голосом он выдавил. «Распоряжаться войском, назначаю Шэнь Дзипина». Он будет временно исполнять мои обязанности, но не дайте слухам разойтись. Хэжун Хуэй чуть не плакал. После взрыва у юня звенело в ушах, он плохо слышал, и все же сложно было не заметить, что другие едва ли не жалобно плакали по нему, поэтому он пробормотал. «Никто не должен узнать о сегодняшнем происшествии. Если кто-то из вас хоть хоть слово посмеет вымолвить, будет наказан по закону военного времени. Отправляйся в госпиталь для раненых и приведи сюда барышню Чень». Только Гуюнь закончил говорить, в груди кольнуло, не успели старые раны зажить, как на них наложились новые — Перед глазами потемнело от боли, но он продолжал отдавать указания. «Погодите, пусть гонец сначала убедится, что экипаж Янь-Вана уехал. Только после этого пригласите сюда барышню Чень. Не говорите ей, что случилось, пусть ее визит останется тайной, и убедитесь, что...» Дальше маршал продолжить не смог, потерял сознание, и рука его безвольно повисла. Хэ Жунхуэй чуть не умер от страха. Он наклонился, чтобы проверить, ожив ли вообще его командир, и почувствовал, что каким-то чудом Гу Юнь дышал, пусть и еле заметно. Только тогда Хэ Жунхуэй вздохнул с облегчением. Он наклонился и приподнял, обнимая, бесчувственное тело Андин Хоу. Шэнь И посмотрел в красные глаза Хэ Жунхуэя, после чего присвистнул и в ярости закричал. «Обезглавить правителя Тюцы! За мной, братья! Истребим мятежников!» Объединенные армии западных стран понимали, что не могут тягаться с черным железным лагерем. Во время недавнего поспешного отступления им пришел в голову коварный план замаскировать своего смертника под вражеского пленника и послать его убить Андин Когда раздался грохот взрыва, им показалось, что покушение увенчалось успехом, и они решили одним ударом вернуть себе контроль над шелковым путем. Кто же знал, что они даже не успеют добраться до границ шелкового пути, как на них, подобно рою пчел, набросится сразу весь черный железный лагерь. Взрыв настолько разгневал богов войны в черной броне, что в ответ они учинили небывалую резню. Верховный главнокомандующий Цюци надеялся отметить возвращение своего правителя победой над черным железным лагерем. Когда он поднял взгляд, то вдруг заметил надетую на флагшток голову своего государя. Она вместе со знаменем покачивалась на ветру, словно безобразная декоративная кисточка. С громким криком а а, -а! главнокомандующий выпустил поводья и свалился с лошади. Лицо генерала, который повел в наступление черный железный лагерь, скрывала железная маска. Все солдаты носили черную броню и в ней становились практически неотличимы друг от друга, будто опасаясь, что враги не заметят его чудовищное знамя, этот генерал быстро взмахнул рукой. Его гафанжень распустился точно цветок, со свистом перерубил флагшток, и отрубленная голова правителя Тюци упала на землю. Главнокомандующий несчастного королевства подбежал, схватил ее и стеклянными глазами уставился на лысую голову своего государя. В итоге он не смог сдержать слез и разрыдался прямо на передовой. Его плач прозвучал подобно сигнальному рогу. Тяжелая броня тут же строем выдвинулась вперед, вел их командующий черным железным лагерем, даже в легкой броне и верхом сохранявший идеальную выправку. Он вскинул свой гафанжень и рассек им воздух. Враги отчаянно кричали «Убейте их!», но когда двадцать тысяч молчаливых черных ворон бросились в атаку, гул их тяжелых шагов заглушил чужие предсмертные крики. И командиры, и простые солдаты западных стран пришли в ужас. Кто в черном железном лагере, кроме Гуюня, посмел бы самовольно расправиться с правителем Цюци? Но разве Гуюнь не погиб во взрыве? В итоге покушение на Андинхоу не только провалилось, но и разгневало черный железный лагерь. Той ночью песок стал алым от крови. Тяжелая черная броня схлестнулась с наземной военной техникой западных стран, вынудив неприятеля отступить от границы шелкового пути на двадцать ли. Войска западных стран не смогли оказать сопротивление и вновь были разгромлены. Черный железный лагерь в остервенении гнал врага, жестоко расправившись с десятью тысячами их солдат и перебив всю знать королевства Цюцы. Чэн Цэнь только недавно проводила делегацию Янь Вана, отправившегося с радостной вестью в столицу. Не успела она утереть слезы счастья от одержанной армии Победы, как в северо-западный госпиталь для раненых прилетели два черных орла. «Барышня Чэнь, маршал просит вас приехать». Когда Гуюнь снова очнулся, кто-то насильно пытался заставить его открыть рот, чтобы дать лекарство. Гуюнь с трудом различал доносившиеся до них звуки, но, похоже, вокруг творился настоящий хаос. Он попытался сделать вдох и почувствовал мучительную боль в сердце и легких. Аж слезы выступили, до того было больно. На грани между сном и явью он подумал, неужели смерть моя пришла? Гуюнь крепче сжал зубы. «Так не пойдет» возразил он сам себе. «Пока Дзя Ла Ин Хо еще жив, а Дзя Нань осаждена врагом, я не могу упокоиться в мире». Подобно снадобью из куриной крови, эта мысль взбодрила его сердце и душу. Гой Юнь окончательно проснулся. Шэнь И успел покрыться холодным потом, ему никак не удавалось открыть своему другу рот, чтобы дать лекарство. Внезапно челюсть Гуюня разжалась, и тот даже проглотил микстуру. «Нцзы-си!» — обрадованно закричал Шэнь-и. нцзы Открой глаза и посмотри на меня!» «Все хорошо», — поспешила заверить его Чэн цэнь «Пока он в сознании, то может выпить лекарство. Генерал Шэнь, не трясите его, вы его так задушите. Позвольте лучше мне». После того, как Гуюнь избежал смерти от рук, посланного западными странами смертника, кто мог подумать, что этот проклятый шень с миской лекарства поставит жизнь маршала под угрозу? Призвав все оставшиеся силы, Гуюнь попытался оттолкнуть его в сторону. Стоило ему сделать это, как все в маршальском шатре пришло в движение». Группа здоровых грубых вояк тут же бросилась к ним на помощь. Терпение Чен Цин Сюй иссякло. «Достаточно! Все! Выметайтесь немедленно отсюда!» Гуюнь почувствовал знакомый женский запах. Он верил, что Чен Цин Сюй непременно придет. На ходу, уворачиваясь от поднесенной карту миски с лекарством, он с огромным трудом попытался разлепить глаза. Чен Цин Сюй прекрасно понимала причину его тревог поэтому быстро вывела на ладони. Янь-Ван вернулся в столицу, он ничего не знает. Бледные губы Гуюня изогнулись в подобие улыбки. Этот талантливый полководец нехотя принял лекарство и снова отключился. Внутренние органы Гуюня серьезно пострадали, что наложилось на старые раны». Несколько раз за ночь его бросало в жар. Лишь мысли о том, что, не закончив дела, после смерти он не сможет упокоиться в мире, служили ему надежной опорой. Всех изумило, что на следующий же день маршал смог встать на ноги. Христа лекарство как воду он призвал всех своих генералов и выслушал их донесения». Когда совещание закончилось, Чэн Цэнь подала ему еще одну миску лекарства. Гу Юнь выпил залпом. Возможно, это были последствия сильного сотрясения, или взрыв еще сильнее повредил его слух, но в ушах, которые и так ничего не слышали без лекарства, не переставало звенеть. Поставив на стол пустую миску, Гу Юнь первым делом спросил, «А когда уехал Янь Ван?» Чэн Цэнь берегла слова, как золото. Рано утром, на первый день третьего месяца. Гу Юнь вздохнул с облегчением. Тогда он еще контролировал ситуацию на фронте. Поскольку Чан Гэн уже уехал, вести о покушении на маршала никоим образом не достигнут столицы. Когда все личные и военные вопросы были решены, Гу Юнь решил, что зря переживал. Он засмеялся и, глядя на Чен Цэнь сказал, «Да уж, я так торопился одержать победу, что не продумал все тщательно и в результате выставил себя на посмешище». Чен Цэнь не стала смеяться над ним, а взяла стул и присела. Видно, разговор им предстоял долгий. «Ан Ден Хоу, я хочу серьезно с вами поговорить», — Гу Юнь остолбенел. «Лекари бывают разные». Одни вспыльчивы настолько, что стоит пациенту чуть отклониться от указаний врача, как их тут же осыпают бранью. Другие подобные овцеводам, лечат любого, кто к ним обратится. А если кто-то противится, то они не станут его принуждать, позволив человеку самому решать, хочет он жить или умереть. Чэнь Цэнь несомненно, принадлежала ко второму типу. Она и слова не сказала Гуюню, когда он в железном корсете отправился на фронт и не ругала за то, что он постоянно увеличивал дозу лекарств. Вот только никогда прежде она не смотрела на него с такой печалью во взгляде. «Барышня Чень, прошу вас», — пробормотал Гуюнь, — «все в организме человека взаимосвязано, глаза и уши — не исключение». Последствия яда, которым Андин Хоу отравили в детстве, ощущаются по сей день. Отличие в том, что во время последней военной кампании Андин Хоу постоянно получал новые травмы. Пострадали даже легкие, а сердце, печень, селезенка и почки не смогли толком восстановиться». Так что, по моему мнению, поскольку ситуация в западных странах стабилизировалась, маршалу следует под предлогом сопровождения пленных вернуться на пару дней в столицу и передохнуть. Иначе... — Иначе однажды ни одно чудодейственное лекарство мне не поможет, не так ли? — спросил ее Гуюнь. Чэнь Цэнь совершенно не изменилась в лице, а лишь кивнула и сказала... «Эндин Хоу лучше меня знает возможности своего тела». Гуюнь протянул м вместо ответа. Долгое время он хранил молчание. «Двадцатилетним и тридцатилетним еще неведомо, что такое старость и болезнь. Понимание приходит лишь со временем. Естественно, иногда бывает, что они плохо себя чувствуют, но всерьез об этом не задумываются». Пожелания вроде «будь здоров и побереги себя» от других людей влетают у них в одно ухо и вылетают из другого. С этим бренным телом столько всего связано — слава и богатство, верность и справедливость, семья и долг, любовь и ненависть. Гуюнь не был исключением из правила до этого момента. Ему всегда казалось, что его судьба — умереть ради своего народа где-нибудь на границе. Жизнь напоминала фейерверк, когда запал закончится, никто не сможет его упрекнуть в том, что он опозорил фамилию своих предков, верно служивших трону. Но когда в жизнь Гуюня буквально из ниоткуда ворвался Чангэн, подобно оплеухе, это отрезвило его и вынудило поменять планы. Это же пробудило и несбыточные надежды, теперь ему хотелось от жизни гораздо большего» скажем, дождаться, когда дела в стране наладятся, и оставшиеся мирные годы вдали от сражений провести с Чангеном, пока его самого не добьет болезнь. Если жизнь Гуюня оборвется слишком рано, то Чангену придется в одиночку нести бремя проклятия этой коварной северной варварской женщины. Что он тогда будет делать, если однажды кость нечистоты затмит его разум, «Кто тогда присмотрит за ним? Кто о нем позаботится?» Чэн Цэнь Сюй не обладала даром красноречия и переживала, что своими косноязычными аргументами не убедит Гуюня. Впрочем, тот не дал ей времени на раздумья. «Я понял. Благодарю за совет. В будущем барышне Чэнь предстоит еще немало работы. Ситуация на фронте сейчас такова, что я не могу позволить себе полноценный отдых». Но если мое присутствие не будет требоваться во дворце и на поле боя не произойдет ничего неожиданного, я постараюсь сократить использование лекарства. Хорошо? Чэнь Цэнь Сюй поразило то, как резко Гуюнь изменил свое отношение к ситуации. В подчинении у него находилось три поколения черного железного лагеря. Его безусловный авторитет в армии был непоколебим. Одного его слова было достаточно, чтобы предотвратить распространение слухов, так что до столицы дошли только вести о великой победе на западной границе. Господин Фанхань громко плакал от радости, услышав последние новости. Придворные ликовали. Несмотря на то, что Гуюнь позднее в письме попросил снисхождение за то, что своевольно срубил голову правителю Цю Ци, это казалось сущей безделицей. Все прекрасно знали, что на поле боя Гуюнь довольно жесток. Даже Ли фэн был ничуть не удивлен этой новостью. Лишь Чанген нахмурился, прочитав пришедшее военный совет донесения — Интуиция подсказывала ему, что дело явно нечисто. К несчастью, не успел он как следует это обдумать, и «Черный Орел», срочный гонец, вручил ему другое письмо. «Ваше Высочество, ан хоу просил передать это вам лично в руки». Последний раз Гуюнь писал ему лично два года назад, когда только отправился на шелковый путь. Всего письма было два — и одно из них написано почерком шэнь чан Чангэн прекрасно владел собой, поэтому спокойно взял письмо и вежливо поблагодарил доставившего его гонца. Черный орел был человеком простым и нескушенным, и едва не прослезился, тронутый таким почтительным обращением, Он отвесил Янь-Вану глубокий поклон, жалея, что не может поклониться еще ниже, и поклялся верно служить родине, прежде чем его отослали прочь. Избавившись от гонца, Чангэн отпустил сопровождавших его слуг и новоиспеченного, старшего Евнуха. Ему не терпелось поскорее в одиночестве прочесть письмо. Чангэн чрезвычайно ловко и бережно вскрыл конверт, Тот даже не порвался, его можно было спокойно использовать еще раз. Оттуда выпали высушенные цветы абрикоса. Гуюнь в своем письме настолько скрупулезно описывал каждую мелочь, будто в него шень и вселился. Маршал резко и красочно поведал о трусости союзных войск западных стран. Сцена с обделавшимися от страха врагами живо вставала перед глазами задержись кто из чиновников допознав покоях военного совета он бы пришел в ужас услыхав как сидевший за заваленным бумагами рабочим столом янван заливисто хохочет над военным донесением письмо заканчивалось такими строчками на пограничной заставе растет несколько абрикосовых деревьев опаленных пламенем войны Сердцевина их выгорела, и все жившие там муравьи и насекомые погибли. Я полагал, что деревья эти давно мертвы. Но однажды, возвращаясь из ночного патруля, я заметил, что с виду мертвые деревья вдруг ожили, на обгоревших ветках за ночь набухли почки. Как очаровательно и печально! В армии мало кто способен оценить подобную красоту» любоваться цветами здесь все равно что играть на цитре перед быком поэтому раз уж я сделал первый шаг и сорвал ветку абрикоса чтобы тебя подразнить чангген с трудом смог разобрать следующее предложение хотя написано оно было почерком который передавался в семье андин из поколения в поколение Я мечтаю о том, что ранней весной вернусь в свое поместье и смогу сорвать еще пару веток. Возможно, Гуюнь решил, что строить планы на будущее — дурная примета, поэтому перечеркнул свои слова, оставив поверх них размашистую подпись. Непонятно было, намеренно это было сделано или нет, на бумаге остался четкий отпечаток абрикосовой ветки — точно шрам, пересекающий и иерогливгу. Бумага, на которой было написано письмо, источала тонкий аромат невидимых цветов, а само письмо выглядело невероятно красиво. Хотя внешне Чангэн оставался спокоен, внутри бушевали страсти. Какими бы недалекими, глупыми или беспечными не могли иногда казаться богатенькие сынки из знатных семей, Все они обладали прекрасным слогом и умели искусно играть словами, чтобы добиться желаемого в любви. Ему невольно вспомнилось, как тонко Гуюнь, напившись на свой день рождения в поместье, балансировал между ухаживанием и приставанием. Вместо того, чтобы начать ревновать ко всем его гипотетическим возлюбленным, Чангэн подумал, что это мило». Сделав глоток уже остывшего чая, он три или четыре раза от начала до конца неторопливо перечитал письмо. Текст его хотелось высечь в памяти, чтобы даже с закрытыми глазами можно было точь-в-точь точь воспроизвести каждый иероглиф. Наконец Чангэн отложил письмо в сторону и вместе с засушенными цветами убрал в кошель. Затем он вывел иероглифы «Знатная семья», на листе бумаги и закрыл глаза. Будучи Яньваном, он представлял императорскую семью. Во время национального бедствия интересы знатных семей и правящей династии совпадали. Пока Чангэн не выкинул ничего совсем уж возмутительного, никто в здравом уме не посмеет его осадить. Многие знатные семьи с достаточным количеством свободных средств активно покупали ассигнации «Фэнхо», пока их пожертвований более или менее хватало. Но что делать дальше? Из-за боевых действий на границе скоро военные расходы безмерно возрастут, и бесконечный поток беженцев переправится через реку Янзы. Жители Великой Лян встревожены и остались без работы. Запас серебра, собранный за время продажи ассигнаций, быстро иссякнет. Императорский двор не сможет долго существовать за счет этих постоянных долгов. Никуда было не деться от реформы землепользования, налогообложения, торговли и системы государственного управления. За что ни возьмись, чтобы что-то новое построить, требовалось разрушить старое до основания». Стоит Чангену начать притворять свою идею в жизнь, как знатные семьи обратятся в его злейшего врага. Теплая улыбка Чангена угасла, его лицо помрачнело, когда он взял колонковую кисть и перечеркнул иероглифы «знатная семья». В свете лампы молодой принц оставался холоден, пусть и невероятно хорош собой. Господин Фанхань, Ге Пансяо или барышня Чень даже гуюнь полагали, что строитель, державший опорную балку, может легко ее отпустить и удалиться, взмахнув рукавом, как только здание будет закончено. Но разве такое возможно? Власть и сила в столь опасные времена именно они всегда заставляли ступать на дорогу между жизнью и смертью, свернуть с которой уже не выйдет.